глава 8. И в это же совершенно время, совсем недалеко от площади Дзержинского, буквально в десяти минутах неспешной ходьбы, на третьем этаже старинного дома непонятного архитектурного стиля, за метровыми стенами обширной, хорошо натопленной квартиры, некий человек заинтересованно следил за только что завершившимся совещанием, более похожим на сговор. Большой кабинет, из которого он наблюдал за тайной жизнью важных лубянских чинов, с высокими четырехметровыми потолками и двумя узкими стрельчатыми окнами, выходящими на знаменитый московский переулок, напоминал одновременно обиталище рафинированного интеллигента и декорацию к фильму о сумасшедшем изобретателе. Левую его половину занимали темные застекленные книжные шкафы, огромный письменный стол утвердился в простенке, Рядом с ним располагались пара громоздких кресел и пухлый диван, обитые шоколадной стеганой кожей. А справа от двери, где на простом деревянном стуле сидел хозяин квартиры, сравнительно молодой человек в армейской гимнастерке со знаками различия воен-инженера первого ранга, три рубиновых прямоугольника на черных петлицах связиста, к стене был прилажен длинный верстак. Его загромождали голые алюминиевые шасси с рядами радиоламп непонятное нормальному человеку путаница проводов соединяла между собой всевозможные конденсаторы, сопротивления, реостаты, коробки осциллографов и генераторов стандартных сигналов. Рядом с верстаком возвышался серый железный шкаф линейно-батарейного коммутатора и еще один коммутатор – телефонный, едва ли не прошлого века, с мраморным распределительным щитом и торчащими в гнездах многочисленными штекерами с толстыми черными шнурами на противовесах попахивало канифолью и прочими естественными для радиомастерской запахами. Единственно, выделялся среди всех этих устройств, явно изготовленных в разные технические эпохи последнего полувека, лишь один прибор, закрепленный в специальном многолапом зажиме над столом и связанный со всеми прочими устройствами десятком гибких серебристых шин, словно бы обтянутых парчой. Как-то совершенно чужеродно, Он выглядел словно спортивный парше среди самобеглых колясок. Иная техническая культура в нем ощущалась, и несколько даже нечеловеческий дизайн, пусть и невозможно было объяснить простыми словами, в чем тут дело. Чуть подавшись вперед, военный инженер с явным интересом всматривался в маленький, как тетрадный лист, экран американского телевизора. Хотя с Шуховской башни уже почти год продолжались пробные по два часа в день передачи, Собственных телеприемников, за исключением экспериментальных, штучной сборки в СССР пока не производилось. Да и сами передачи представляли интерес только для специалистов или фанатиков технического прогресса, переключившихся со сборки детекторных и ламповых приемников и передатчиков на очередное чудо XX века. Но к ним вряд ли относился военный инженер. И любовался он сейчас отнюдь не бессмертным и пресловутым «Лебединым озером» Хотя именно отрывки из него передавала последнюю неделю опытная студия с Шаболовки. С четкостью и контрастом, недостижимым пока и в Соединенных Штатах, где благодаря иммигранту Зварыкину регулярные передачи шли уже лет пять, он наблюдал прямую трансляцию из кабинета Заковского. Тонкое, умное, несколько даже аристократическое лицо инженера не выражало никаких эмоций. Только время от времени приподнималась удивленно бровь. и еще Он довольно часто закуривал северную пальмеру, излежавшей рядом коробки, и несколько более резко, чем обычно, стряхивал пепел в круглую хрустальную пепельницу. Выглядело все это, если бы кто-то мог видеть сейчас инженера, как испытание нового специального изобретения, призванного заменить банальное уже подслушивание кабинетов и телефонов высокопоставленных сановников. А чего бы и нет. Не зря же он принадлежал к той службе, о которой сказано... Связь – нервы войны. Если это справедливо в отношении войны явны, так тем более тайны, а нервы, как известно, передают мозгу от всех прочих органов информацию, являющуюся матерью интуиции. Но здесь все было хотя и так, но не совсем так. Официально военный инженер Лихарев значился начальником аналитического сектора спецотдела при секретариате Политбюро кпб. Фактически же, личным референтом Сталина для весьма особых поручений и по собственному усмотрению мог носить как штатский костюм, так и военную форму с любыми знаками различия. В разумных пределах. Кроме, скажем, маршальских, поскольку живых маршалов в СССР к описываемому моменту имелось всего три, хорошо известных всей стране в лицо, и появление четвертого вызвало бы законное удивление в заинтересованных кругах. Вообще история появления этого человека в коридорах кремлевской власти была достаточно темная и большинству приближенных к вождю людей неизвестна. Самым же доверенным, вроде Поскребышева и Власика, непонятно. Валентин Лихарев впервые был замечен возле Сталина где-то на рубеже 1925 и 1926 -го годов. Сначала вроде бы в качестве шофера и личного охранника. По слухам, рекомендован он был на этот пост лично Минжинским которому Сталин после весьма своевременной, пусть и немного загадочной смерти Дзержинского, неосторожно упомянувшего на съезде партии о грядущем диктаторе в красных коммунистических перьях, доверял почти безгранично. А когда Вячеслав Рудольфович, в свою очередь, тоже, наконец, умер, от грудной жабы, кажется, стал доверять еще более. Обычно покойным соратникам, не успевшим себя при жизни чем-то дискредитировать, Вождь верил гораздо больше, чем пока живым, пусть и имело это правило некоторые исключения. Считалось, что не успев стать врагом при жизни, товарищ и в дальнейшем таковым не станет, от живого же можно ждать всякого. Следовательно, приняв рекомендованного Минжинским человека, убедившись, что влиянию преемников председателя ОГПУ он не подвержен, Сталин мог быть почти стопроцентно уверен, что Валентин останется его верным. И не слугой, конечно, нужных именно для этой роли качеством не имел, а ближайшим помощником в вещах сугубо деликатно. Тем более, что Лихарев отличался целым рядом совершенно невероятных, подчас взаимоисключающих качеств, гигантской эрудиции почти во всех областях, острым и быстрым умом, умением абсолютно точно угадывать настроение и желания вождя, мог спорить, когда Сталину этого хотелось соглашаться и поддерживать любое сказанное хозяином слово во все прочее время, сохраняя и в том, и в другом случае великолепное чувство собственного достоинства без тени лакейства. А также, иногда исполняя, а иногда и предвосхищая грядущий социальный заказ, мог отыскать убедительный компромат на кого угодно. С большой долей уверенности можно сказать, что их отношения напоминали отношения умного средневекового монарха с не менее, а то и более умным шутом. А главное, Лихарев один мог заменить половину секретариата ЦК и приличную часть центрального аппарата НКВД. Как у него это получалось, Сталин давно уже не интересовался, то есть не вникал в технологию, ни раз и ни два убедившись, что информация Валентина достоверна абсолютно и напрочь лишена конъюнктуры. И еще одно. Любое задание Валентин мог исполнить буквально за несколько часов. Доклад ли составить, сотни источников проанализировать или полузабытую цитату из неизвестной книги найти. И работать без сна мог сутками, превосходя в этом даже самого Сталина. Только на час-другой выйдет из кабинета, якобы в библиотеку или архив, и, пожалуйста, как в русской сказке «Пойди туда, не знаю куда». Этого Сталин понять до конца не мог, но ценил. Разобраться, если потребуется, можно и позже, а пользоваться нужно сейчас. Еще в самом начале их сотрудничества Лихарев как-то сказал вождю. Товарищ Сталин, я хоть и коммунист, но кое в чем с Христом согласен. Беру с него пример. В чем же? Он говорил, пусть слова ваши будут. Да, да. Нет, нет. Остальное же от лукавого. Вот и я хочу, чтобы вы это знали. «Что именно?» «Библию и Евангелие я изучал задолго до вашего рождения. Надеюсь, не хуже, что я руководствуюсь на службе этим же принципом. У вас много людей, которые тщательно продумывают, что, как и когда сказать. Я же буду говорить абсолютную правду, как американский врач американскому пациенту». «А как он это делает?» – заинтересовался Сталин. «Довольно-таки просто». «На что жалуетесь? раздевайтесь «Так, все понятно. Одевайтесь. У вас неоперабельный рак в последней стадии. Умрете через три месяца. Если будете принимать вот это, проживете на полгода дольше». Сталин с минуту молчал, размышляя, как следует отреагировать. Можно было по-разному. Наконец он сделал выбор. Засмеялся благодушно-одобрительно. «Наверное, вы правы, товарищ Лихарев». Кто-нибудь должен играть роль такого врача. Кому-то может показаться жестоким такой подход. Но для настоящего большевика он правильный. Но Владимир Ильич, когда тяжело заболел, тоже обратился не к Троцкому, не к Бухарину, не к жене даже, а ко мне. «Коба», — сказал он, — «если мне станет совсем плохо, дай мне яду». Причем доверил мне самому определить, когда настанет нужный момент. Сталин по-доброму... Лукаво улыбнулся в усы. Очевидно, воспоминание о таком доверии старшего товарища было ему приятно. «Но, в свою очередь, и вы не должны обижаться, товарищ Лихарев», — пыхнув трубкой, добавил он. «Если когда-нибудь и вам скажут нечто подобное. Или нет?» «Почему же нет, товарищ Сталин? Лишь бы для пользы дела!» С тех пор вождь проникся к порученцу особым чисто сталинским уважением. Ему нравилось еще и то, что Валентин не прикидывался бесстрашным героем, способным, рванув на груди рубашку, кинуться на пулеметы. Нет, он выглядел, а наверное, и был на самом деле аналогом стойка античных времен вроде Сократа, позволявшего себе говорить и делать, что считал нужным, но и выпить, когда обстановка потребовала чашу цикута без видимых отрицательных эмоций. Каким образом Лихарев сумел в свое время завоевать доверие Минжинского? И кто протежировал ему в первые послереволюционные годы, установить оказалось невозможно за давностью времени и отсутствием документальных свидетельств. Но Сталин этим и не интересовался. Важно, как человек ведет себя сейчас, а прошлое... Что же теперь? Наказывать Вышинского за то, что подписал в 1917 году ордер на арест Ленина? Или прощать Егорова, вспомнив, как вместе пытались, но не сумели взять Варшаву и рвануть на Берлин? Лихарев перебросил два тумблера на панели полированного деревянного ящика, очень похожего на патефонный, только с двумя большими плоскими катушками вместо суконного диска, на который ставят пластинки. Где-то на западе инженеры, придумавшие это новейшее устройство, записывающее звук на тонкую нехромовую проволоку, назвали его магнитофоном. А сам он встал, потянулся со стоном. Вышел из кабинета лаборатории в обширную, освещенную мутноватым из-за метели, но все равно ярким дневным светом гостиную Конечно, вся эта квартира была явно ему не по чину. Не у каждого члена правительства или секретаря Союза писателей была такая. А военные ниже комбригов и комдивов вообще сплошь жили по коммуналкам. Здесь же, за распахнутыми дверями, угадывались еще и другие комнаты, и полутёмный коридор казался бесконечным. Да, наконец, гулкое эхо шагов намекало на обширность и пустоту помещений Пять уютных комнат, просторная прихожая, большая кухня и при ней комнатка для прислуги. Всего-то 120 метров жилой площади, если не меньше, цивилизованному человеку в самый раз. Но здесь считается, что человеку лучше жить подобно муравью, непрерывно цепляясь плечами за себе подобных, круглые сутки слыша их голоса, наблюдая процессы жизнедеятельности, обоняя все мыслимые и немыслимые запахи. коммунальное от слова коммунизм, жизнь. Зато легко и просто надзирать каждому за каждым и доносить куда следует быстрее, чем виновный успеет осознать опрометчивость своих слов или поступков. Лихарев остановился у среднего окна гостиной. За двойными стеклами горизонтально летели струи снежинок, закручиваясь вихрями. Крыши домов напротив – Едва различались в белой муте. Он долго любовался единственно неподвластным ему в этом мире буйством стихии. Красиво, черт возьми. Даже не поймешь, что лучше. Шторм на море, огонь костра на лесной полянке или такая вот пурга посередине огромного города. Казалось, снег будет идти и идти, не переставая, свиваться в тубе и смерче вдоль улиц и переулков, заваливать сугробами дворы, Ложиться шапками на крыше, пригибая к земле деревья, пока не засыплет город до самых печных труб, а то и выше, словно где-нибудь в Гренландии.